Один из студентов подбежал к юноше и быстро сказал: "Говорят, что ректор в не себя и из тебя хотят сделать козла отпущения, из тебя и вольнослушатели. Наверное, вам с ним лучше на некоторое время покинуть Оксфорд". В другое время эти новости сильно расстроили бы Олтера. К концу года он должен был участвовать в солистическом диспуте в университете, и после этого стал бы считаться студентом четвёртого курса. Уолтер изо всех сил стремился к этому. Сейчас, когда у него было такое прекрасное настроение, плохие новости не сильно его расстроили. Думаю, что ты прав. Нам лучше убраться отсюда, но по другой причине. На белом свете есть другие, более интересные дела, чем зубрить тексты из старых книг. Пока он слушал Роджера Бэккона, у него начала формироваться смелая идея. Но только сейчас она приняла окончательную форму. Мы можем отправиться в Китай. Олтер почти бежал в Баттербамп Холл. Я не желаю жить в темноте, уговаривал он себя. Мне нужно знать, что находится по другую сторону стены. Эконом Джайлс встретил его у входа в общежитие с мрачным лицом. У меня для вас очень плохие новости перечитал он, качая головой, очень печальные новости. Надеюсь, что вы нас не покинете, добрый господин Уолт. Но он мне сказал: "Кто тебе что сказал?" Джейлс кивнул в сторону трапезной. "Я сказал, чтобы он ждал вас здесь. Господин Хорнпетпер будет сердиться, потому что этот человек был по колено в грязи, и мне пришлось заставить его немного почиститься". Он сказал, что провел в пути всю ночь. Крестьянин терпеливо ждал у Олтера в трапезной. Когда юноша туда вошел, крестьянин повернулся к нему, и Олтер увидел у него на шее железное кольцо с выбитым на нем именем хозяина. На рукаве был изображен красный геральдический крестик Булейра. «Ты, Олтер, из Герни?» – невнятно спросил крестьянин. «Да». Уолтер почувствовал, что сейчас услышит неприятные новости, и нетерпеливо ждал слов гонца. Меня послал Саймон Бэтри. Тебе тотчас следует возвратиться со мной. Твой отец, уважаемый граф Лесфорда, и мой хозяин лежит мёртвым в буллери. Уолтер отправился наверх, чтобы собрать свои скромные пожитки, и дважды спотыкался на лестнице. Спальня наверху была пустой. Юноша опустился на ближайшую койку и обхватил голову руками. Его отец умер. Его не должно было это волновать, потому что он слишком редко видел отца. Уолтер начал вспоминать их редкие встречи и был поражён, поняв, что помнит каждое сказанное отцом слово. В первый встреч он был очень мал. Ему в то время было лет 5 или 6. Тогда Герни было огромным, преуспевающим владением. Его дед был чистокровным саксом, и его уважали местные жители. Слуга вез мальчика в Сен-Кастер, посадив его к себе на седло. Малыш очень волновался, потому что это было его первое долгое путешествие. Слуга зашел в таверну, чтобы выпить Эля, и оставил мальчика стоять на каменной ступеньке у входа мальчик постукивал ножкой по камню и мечтал о том времени, когда у него ноги станут длинными.